С этого дня началось моё моральное падение. Всем видимая деградация личности, что никак не совместимо со званием русского офицера, тем более в гвардии. Я начал неумеренно пить. Меня замечали в обществе игроков и дурных женщин. Я стал монкировать службою, являясь в свой батальон не в лучшем виде, городил чепуху и пошлости. Наконец я пал столь низко для офицера — что задолжал даже официанту в ресторане. Конечно, сослуживцы стали меня сторониться, высказывая этим своё презрение. Но я ведь отныне и не желал им нравиться. А потому нарочно хвастался успехом у женщин, в суе поминал Шурку-зверька и Марусю-кудлашку, известных в ту пору гетер столичного полусвета. Никто уже не подавал мне руки». В создании вокруг меня отвратительный дым завесы мне из-под тишка помогал и сам отдел разведки Генштаба, распуская слухи, что я нигодяй и мерзавец, что давать мне в долг нельзя, ибо я долги не возвращаю. Наконец, однажды утром Я появился перед командиром стрелкового батальона в неудобно потребном состоянии, оправдывая себя известными строчками: "А кто с утра уже не пьян, тот извините, не улан". Всему есть предел, и на явочной квартире я доложил Сватову, что больше так не могу жить. Легче застрелиться, нежели испытывать на себе презрительное отношение порядочных людей, глядящих на меня как на падаль. Кончится всё очень плохо. В этом у меня нет никаких сомнений, ответил Сватов. Но вы обязаны вытерпеть до конца всё, что вам уготовано. А для создания удобной мимикрии необходима доля цинизма. Вокруг меня образовалась зловещая пустота. Мне был объявлен негласный бойкот. Как бы то ни было, но своего я добился. Собранием офицеров стрелкового батальона я был лишён чести. Меня изгнали из рядов гвардии за недостойное поведение, позорище русского офицера. Затем приказом по сто личному округу меня исключили из корпуса генштабистов. С моего плеча был сорван аксельбант, столь украшавший меня. Сватов при очередной встрече заявил: Видите, как все удачно получилось. Теперь осталось дело за малым — загнать ваше ничтожество в самый захудалый гарнизон. Допустим, в город Собачинск. Знаете такой? Никогда даже не слышал, потому что его не существует. Но в приказе он будет так и обозначен для видимости, необходимый лишь для приказа. Мне предстояло сесть на сибирский поезд дальнего следования с плацкартным билетом, хоть до Иркутска. Подразумевается, что, доехав до этого запселого Собачинска, вы, конечно, подаете прошение об отставке, которая и будет нами в Петербурге оформлена по всем правилам. — А после этого... — Откуда мы что знаем? — со смехом сказал Сватов. — Может, вы уже валяетесь под забором... Или в горных домах дикой провинции вас бьют как неисправимого шулера. Будем считать, что вы пропали для всех, вы пропали для резервов нашей разведки, вас попросту не существует. Забавно? Но что же дальше? Сватов протянул мне деньги и новенькие документы. С ними вы В Казани пересядете на поезд, идущий в Варшаву. А в Варшаве, на площади перед вокзалом, возьмете извозчика. Бричка у Коева имеет 217 номер. Он вас отвезет на Гожую улицу прямо к дому 35-му. Опять Гожая? Да. Там вас будет ожидать автомобиль. Можете довериться встречающим. Остальное вас просто не касается». Я всё понял, но ничего не понимал мой бедный отец. Провожая меня на вокзале в далёкую глухомань таёжного Собачинска, он откровенно рыдал, и его слова были упрёками мне. Сын мой, говорил папа, ты ведь так хорошо начал, такая карьера открывалась перед тобою, и ты всё сам испортил. Я отдал столько сил, чтобы поставить тебя на ноги. Я был одинок, Я заменял тебе мать, я ничего для тебя не жалел. Теперь ты опозорил и себя, и мою седую голову. Петербург медленно растворился в сеньем угаре наступающего вечера. Я отъехал в гнусном настроении, жалея отца, которому никак не мог объяснить, что в моём мнимом падении затаилось скорое возвышение. В купе я переоделся в штатское платье, вооружившись тросточкой, стал пежоном. Как и договорились со сватом, я в Казани отстал от своего сибирского поезда и совсем другим человеком пересел в экспресс, идущий на запад. Теперь я изображал молодого приват-доцента Казанского университета по кафедре истории. В беседах с пассажирами, невольно возникavшими за время долгой дороги, я охотно рассказывала себе. Понимаете, как это важно для истории, оратор в толпе с папиросой в руке. Профессор Мартине сообщил мне что в архивах Варшавы нашла неизвестная переписка Наполеона с абатом Праттом, которого он перед нашествием на Москву назначил послом в Польшу. Я сгораю от нетерпения ознакомиться с этими уникальными документами, и вот еду Изображать молодого учёного, безумно влюблённого в свой предмет истории, мне было гораздо легче и намного приятнее, нежели в Вороненбауме притворяться сволочью и пропащим за булдыгой. На одной из дам в поезде, ехавшую к мужу в Варшаву, я, кажется, произвёл должное впечатление. "Боже", восклицала она. "Вам непременно только вам и писать о Наполеоне. Вы и сами-то вылитый Наполеон!" Наконец показались затемнённые предместья Варшавы. Трущобы, бедняков, кирпичные фабрички, бесконечные заборы, кладбища и костёлы. На извозчике номер 217 я прикатил на Гожую улицу. На встречу мне выехал Fiat. Помимо шофёра в автомобиле меня ожидал полковник, имевший на груди значок об окончании Академии Генерального штаба. Николай Степанович назвался он. Я желал лишь убедиться в вашем прибытии. Далее вы доверьтесь шофёру, который и повезёт вас в места старой польской Мазовии, где вас быстро научат, как правильно танцевать мазурку. Садись. Это был знаменитый полковник Батюшин, управляющий разведкой против Германии, человек почти легендарный. В Петербурге меня только закрыли для общества, а теперь под началом разведки Батюшина мне предстояла трудная задача раскрыть самого себя и свои качества, пока что дремлюще в тумане.